Глава третья. Йигга была единственной планетой в системе Карликовой звезды Юаннис БГТ триста сорок четыре четыреста пятьдесят девять ноль. Грушевидная планета вращалась вокруг своего светила, отклоняясь в афелии на семь градусов семь минут, и по земным стандартам тянула на оценку ноль целых шестьдесят пять тысяч восемьсот девяносто две сто тысячных, а по минералам была типичным представителем класса Си. если не принимать во внимание необъяснимое отсутствие молибдена. На планете было четыре континента. Три из них, сплошно покрытые лавой, были практически необитаемы, если не считать микроскопических поедателей лавы и их паразитов. Четвертый континент, Кларопсемия, не уступал размерами Азии и Африки вместе взятым. Кларопсемия бесконечной неровной лентой извивалась вдоль экватора Йигги. Климатом, флорой и фауной напоминая землю в лучшие годы каменноугольного периода. Коренные жители планеты Йегане вели свое происхождение от рептилий. Ростом около восьми футов, невероятно сильные, агрессивные и кровожадные, к тому же с недоразвитым чувством юмора, они представляли серьезную угрозу для немногочисленных землян, которые правили их планетой. Между двумя расами то и дело разгорались необъявленные войны. осложненные законом, запрещавшим убивать еган, поскольку они находились под охраной межзвездных соглашений. Землян же эти соглашения не защищали, так как егани не признавали никаких законов, кроме собственных, которые в свою очередь не признавал никто, кроме них. Однако на их прегрешения смотрели сквозь пальцы, поскольку убивали они, как правило, самых никудышных безработных землян, экономя тем самым для общества расходы на социальные нужды. К тому же земляне старательно замалчивали тот факт, что еггани находятся в стадии вымирания и что уровень рождаемости у них упал до нуля после того, как земляне опрыскали планету суперциклоном Б газом, стерилизующим рептилий и некоторые виды моли. Еггавиль, столица северо-западной Клоропсемии, был типичным тропическим городом с широкими пыльными бульварами, обрамленными палатками и ларьками. В которых хулыбающиеся жители продавали блестящие кустарные безделушки. Ходовой товар на процветающем рынке прикладного искусства на соседней планете не сбит четыре. В ратуше Кромптон заставил упирающегося чиновника отыскать последний адрес Дена Стека. Это был город Иниоио, центр добычи речного жемчуга на левом берегу Зеленой реки. Но добраться до него было непросто. Иниоио лежал за великим болотом Килби, занимающим площадь, равную всей Западной Европе, исключая Албанию. Одолеть это болото можно было только в составе какой-нибудь экспедиции, и Кромптону удалось отыскать небольшую группу, которая отправлялась в путь на следующее утро. После бессонной ночи в отеле «Игга», где смуглые плантаторы развлекались с визгливыми белокурыми гарпиями до самого утра, Кромптон направился на Коллекшн Стрит, откуда стартовала экспедиция. Путешествие внутри материка готовилось с большой тщательностью. Главным предметом забот были филюги. Делали их из дерева типа земных бальзамовых. Суда получались овальной формы и могли выдержать двенадцать человек или двух зирни. Зирни безрогие мулы с расклешенными копытами прекрасно приспособлены для передвижения по болотам. Они похожи на восточно-индийских буйволов-амфибий, за одним только отличием: мускулы сфинктера расположены у них вокруг коленных суставов задних ног, а почему этого никто не знает. Эти огромные неутомимые животные способны с большой скоростью топать по болотной жиже, состоящей из песка, воды, глины, солода и кристаллов буры. Если их подстегнуть, зирни способны развить скорость до пяти миль в час. или еще лучше расплескать своими ступнями-раструбами всю воду и таким образом создать временный проход, по которому можно легко отбуксировать филюги. К недостаткам зирни относятся их стремление к метаморфозам. В одно мгновение они могут превратиться в нечто плоское, длинное, похожее на бревно, и стать совершенно бесполезными для землян. Так что в некотором смысле они куда хуже своих земных сородичей, но зато отличаются беззлобным нравом, И при этом вкусно пахнут. За довольно значительную плату Кромптон нанял себе зирни и погонщика. Пришлось также приобрести рюкзак, палатку, пластиковый розовый умывальник, походную кухню в оранжевом чехле, два компаса, запас питательных пелюль, компакт-диск, швейцарский армейский нож и небольшой запас продуктов со сроком хранения двенадцать месяцев. И вот наконец все готово. начальник экспедиции дважды протрубил в носорожий охотничий рожок и экспедиция отчалила, сопровождаемая хриплым пением гребцов егган. Вот как звучит весьма приблизительный перевод их песни: запутанными и странными путями дух тины переносит печаль в небеса, и быстрые крылья в лицо тому, кто обитает в водных пустынях и темных болотах матери, чья тропа Ее ритуал и чьи смуглые нежные ноздри. Точный перевод этого звонивного заклинания еще ждет своей публикации в специальной книге по психологии Йегган, а пока можно лишь констатировать, что смысл большинства родовых песен Галактики остается для нас тайной за семью печатями.